Приложение номер четыре. Стенограмма первого допроса Эфрона Сергея Яковлевича. Из материалов судебно-следственного дела номер 644. Я родился в Москве. Отец мой купец, служащий Московского страхового отдела, а мать дворянка, урожденная Дурново. До февраля 1917 года я был писателем и, кроме того, играл в камерном театре. А чем вы занимались после февраля 1917 года? Я служил в 56-м запасном полку. Февральскую революцию 1917 года я воспринял, как и все многие другие офицеры, и принимал участие во взятии Путиловского завода. Приход к власти большевиков я встретил враждебно. Будучи офицером, вместе с другими офицерами принимал активное участие в уличных боях на стороне Временного правительства. После того, как большевики одержали победу в Москве, я поехал на юг и вступил добровольно офицером в армию Деникина и был там до Врангеля включительно. Одно время состоял при генерале Алексееве. В какой должности? Никаких штатных должностей я не занимал и в течение месяца болтался при штабе Алексеева. Это было во время первого Корниловского похода. Может быть, вы потрудитесь вспомнить дату? Точную дату вспомнить не могу. Но помню, что это было во время первого Корниловского похода. Как вы попали за границу с армией генерала Врангеля? Уточните, попал или бежал? Бежал. Сначала в Галиполе, а затем в Прагу. Сколько вы были в Галиполе? Месяца четыре-пять. Чем вы там занимались? Я там голодал и жил в Палатке. Что же так плохо встретили вас, хозяева, в угоду, в котором вы вели борьбу против большевиков? Я существовал на французском пайке, который получали все белые в Галиполийском лагере. Единственное, чем я занимался, это вел группу по французскому языку из трех человек. Следовательно, встает необходимость уточнить ваш предыдущий ответ. Вы не голодали, будучи за границей, а находились на содержании ваших хозяев? Я был на содержании моих бывших хозяев, но я голодал, так как пайок, который они мне давали, был голодным пайком. Где вы находились спустя четыре месяца вашего пребывания в Галиполе? Я был в Константинополе у своего товарища Богенгарта, который заведовал русским лицеем средней школы. Я проживала у него в общежитии до отправления меня в Прагу. Я там жил на Иждивении Богенгарта. В 1915 году я был в отряде Земского союза в качестве санитара. Богенгард был заведующим хозяйством. Там мы с ним и познакомились. А как попал Богенгард в Константинополь? Таким же путем, как и я. Иными словами, ваша связь с Богенгардом отражала общность ваших взглядов на борьбу против большевиков? Совершенно верно. А после Константинополя? После Константинополя я выдержал испытания, которые сдавал в Константинополе для профессорской группы. Я доказал, что я, будучи в Москве, окончил университет и поэтому меня приняли на стипендию в Прагу. Будучи студентом, вы поддерживали отношения с белоэмигрантскими кругами, находящимися в Праге? Я был организатором Демократического союза студентов в Праге, который вышел из белых организаций и занимал по отношению к белым военным кругам враждебную позицию, редактировал издаваемый в Праге журнал под названием «Своими путями». — Из вашего ответа явствует, что вы вели работу по сколачиванию белых эмигрантов. — Да. — Будучи студентом, на какие же средства вы издавали журнал своими путями? — Я работал на деньги, отпускаемые на журнал министром иностранных дел Гирса. Наша белоэмигрантская группа придерживалась антисоветской ориентации и одновременно антибелогвардейской. Под белогвардейской ориентацией я разумею белые военные организации — а группа, возглавляемая мною, стояла на позициях найти выход своим путем из создавшегося положения, то есть всматриваться в то, что делается в Советском Союзе, и отвергая то, что делалось в белом прошлом. Никакой политической программы у нас не было, ничего определенного у нас выработано не было, мы присматривались, что делалось в России и за границей. Вы определенно не договариваете, к этому вопросу мы еще вернемся. А сейчас скажите, кто входил в состав созданной вами белоэмигрантской группы? Всех фамилий я не помню, но из руководителей в белоэмигрантскую группу входили Антипов, имя и отчество, не помню, Воеводов, Быстров, Майснер. Остальных я припомню и сообщу дополнительно. Какую антисоветскую работу вела руководимая вами белоэмигрантская организация против СССР? По существу никакой работы против СССР мы не вели, если не считать советского характера, выпускаемого нами журнала своими путями. Делаю оговорку, что отдельные члены организации состояли в других политических группах, которые вели антисоветскую работу. В частности, Майснер состоял в республиканской группе Милюкова, бывшего министра Временного правительства. Точно сейчас не помню, ни то Быстров, ни то Воеводин состояли в масловской группе. Я в этот момент ни в какой из этих групп не состоял. Союз студенчества, руководимый мной, был академической группой. Очевидно, как группа Милюкова, так и группа Маслова контактировала свою антисоветскую работу с руководимой вами белоэмигрантской группой. Совершенно точно, как Милюков, так и Маслов пытались свербовать членов нашей группы, и в этом они были заинтересованы, но нашей организации в целом использована ими не была. Приехав в Париж, я начал заниматься литературной деятельностью, но она меня прокормить не могла, поэтому одновременно я работал в области кино. Разумеется, вы и в Париже примкнули к белоэмигрантским организациям. Да, в Париже в 1927 году я вступил в левую группу евразийцев, став впоследствии редактором евразийской газеты «Евразия» и журнала Версты. Кто входил в евразийскую организацию? Из руководящего состава евразийской группы я помню Арапова Петра Семеновича, Светополк Мирского, Милевского Малевича, Савицкого, профессора Алексеева, Малевского, Клепинина, Трубецкого. Евразийская организация финансировалась сполдингом. Сполдинг — английский миллионер, раздававший стипендии в большом количестве. Его политические взгляды были чрезвычайно туманны. Но это был типичный англичанин, у которого было очень много денег. Кроме того, он был связан с английской разведкой. Непосредственно со сполдингом был связан Малевский-Малевич. Каковы были программные установки евразийцев? Вначале это была попытка создания фашистско-русской идеологии, а впоследствии организация состояла на позициях Совета без коммунистов. Та группа, которой принадлежал я, Период между 1928-1929 годами совершенно разочаровалась в этих взглядах и стала на советскую платформу. При этом мы старались использовать евразийскую печать для советской пропаганды в эмиграции. Я в евразийскую группу вступил в 1927 году, в то время раскола не было, но существовало две группы. Парижская группа являлась левой группой, ее возглавлял Сувчинский. Парижская группа находилась в постоянной идеологической позиции. А теперь расскажите, какую практическую антисоветскую работу проводили евразийцы в СССР? Эту работу можно разбить на три сектора. Первый сектор ведал нелегальной пересылкой евразийской литературы в СССР. Пересылка литературы осуществлялась непосредственно Радзевичем и Араповым, которые ведали всей секретной работой евразийцев. Переправка евразийской литературы велась главным образом через Польшу, проникала она через так называемые «окна» на польской границе. Речь идет о тех местах, которые польская разведка использовала для переправки через советскую границу своих агентов. Иными словами, евразийцы в борьбе против СССР контактировали в своей работе с польской разведкой. Да, какую антисоветскую деятельность вел так называемый второй сектор евразийской организации? Второй сектор ведал нелегальной переправкой людей в СССР. Мне известно, что за период моего пребывания в Евразийской организации в СССР были направлены Владислав Иванов, который использовал свой чешский паспорт и нанялся матросом на корабль, идущим по Северному пути. С этого корабля в Архангельске он рассовал литературу по почтовым ящикам на территории СССР. Второй случай – Араков, который ездил 3-4 раза при помощи ТРЕСТа в СССР в Москву. ТРЕСТ – это была организация, созданная в Москве органами ГПУ. Третий сектор пытался наладить пропаганду среди советских граждан, приезжавших за границу. Делалось это таким образом. Устраивались научные доклады академического характера. На эти доклады приглашались приезжающие в Париж научные работники и студенты. Завербованных советских граждан в мое время не было, но все советские граждане, которых мы приглашали попасть на наше собрание, второй раз уже не приходили. Так, за исключением академика мара который проводил доклад на евразийских собраниях. Какой доклад? На академические темы. К какому периоду относится нелегальный приезд Иванова и Арапова в СССР? Арапов приезжал в СССР между 1926 1927 годами, а Иванов между 1927-1928 годами осенью. Известно, что евразийцы вели большую вербовочную работу среди белоэмигрантов. Потрудитесь рассказать о лицах, завербованных евразийцами из числа белоэмигрантов. Из числа белоэмигрантов были привлечены Радзевич, Ларин, Ружин, Литауэр, остальных я не помню. Известно, что евразийцы свою антисоветскую работу контактировали с троцкистами. Скажите, с кем именно? Мне известно, что имел встречу с троцкистом Пятаковым Сувчинский. Он вел с ним переговоры. Но чем это кончилось, я не знаю. Вы скрываете от следствия факты совместной деятельности евразийцев и троцкистов. Предлагаем говорить правду. Что я знал, я рассказал. Я ничего не скрываю. Из ваших предыдущих показаний видно, что евразийская организация работала в контакте с сыно-разведками. Скажите прямо, с какими именно? Я говорил, что с разведками поддерживал связь арапов. Я же с этим участком работы знаком не был. Кого еще из бывших евразийцев в последующем направили в Советский Союз? Из бывших евразийцев в Советский Союз уехали Мусин Пушкин, Ларин, Литауэр. Они приехали в Советский Союз работать. Вы заявили, что ваша активная антисоветская деятельность прекратилась в 1929 году. Следствие располагает противоположными данными. Предлагаем рассказать вам о вашей активной антисоветской работе, которую вы проводили после 1929 года. После 1929 года я ничего не проводил. Не совсем это так. В распоряжении следствия есть неопровержимые данные, что ваша антисоветская работа далеко не исчерпывается тем, что вы рассказали. Еще раз предлагаем вам об этом рассказать. Мне нечего рассказывать. Следствие вам не верит. О вашей активной антисоветской работе, которая проводилась с вами после 1929 года, вы будете допрошены. А сейчас скажите, каковы были ваши взаимоотношения с дочерью. Мои отношения с моей дочерью были дружеские, товарищеские. Что вам известно об антисоветской работе вашей дочери? Мне об этом ничего не известно. Ставили ли вы в известность свою дочь о проводимой вами антисоветской работе? В общих чертах она знала мою биографию, но то, что я сейчас рассказываю следствию, этого она, безусловно, не знала. А какую антисоветскую работу проводила ваша жена? Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю жизнь писала стихи и прозу. В некоторых своих произведениях она высказывала взгляды несоветские. — Не совсем это так, как вы изображаете. Известно, что ваша жена проживала с вами совместно в Праге и принимала активное участие в издаваемых эссерами газетах и журналах. Ведь это факт? Да, это факт. Она была эмигранткой и писала в эмигрантские газеты но антисоветской деятельностью не занималась. Непонятно. С непровержимостью доказано, что белоэмигрантская организация на страницах издаваемых ею печатных изданий излагала тактические установки борьбы против СССР. Что могло быть общего у человека, не разделяющего этих установок? Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась на страницах белоэмигрантской прессы, Однако она никакой политической антисоветской работы не вела. В таком случае объясните причины столь внезапного вашего перехода на советские позиции, учитывая, что до 1929 года вы являлись активным противником советской власти, а с 1929 года превратились в ее сторонника. Я должен сказать, что это всецело произошло не сразу, а с постепенностью, о которой я указывал в своих ответах. Я говорю, евразийцы, в частности, ее левая группы были еще до 1929 года до некоторой степени просоветской группой. Но из ваших же ответов видно, что это не совсем так. Евразийцы в антисоветских целях переправляли нелегальную литературу в СССР с целью пропаганды своих взглядов. Вы же заявляете о том, что евразийская организация воспитывала людей в просоветском духе. На определенном этапе своего развития евразийцы не могли уже удержаться на прежних позициях и скатывались либо к фашизму, либо к принятию советской платформы. С кем из руководителей Ровса поддерживали связь евразийцы? Евразийцы поддерживали связь с Ровсом через Зайцева, Арсения, разведчик. Кто такой Зайцев? Правая рука Кутепова. Неизвестно, что через него перебрасывалась литература и люди в СССР, и через него был направлен в СССР в 1927 год некий агент Оксанов. Кого лично вы из белых эмигрантов привлекли в Евразийскую организацию? Главной моей деятельностью была литературная деятельность, а из писателей я привлек Ремезова. Еще раз возвращаемся к вопросу о вашей антисоветской деятельности, относящейся к после 1929 года. Мне она неизвестна. Следствие вам не верят. Вы скрываете свою антисоветскую деятельность, имеющую место после 1929 года, и лиц, связанных с вами. По этим вопросам вы будете допрошены при следующем вызове. Подпись Андреев. Старший следователь, след части ГУГБ, ГКВД, лейтенант государственной безопасности, подпись Кузьминов.